Стук копыт стал громче, и теперь звучал так, как будто там было больше, чем одно животное. Олень появился между деревьями, пар так и валил от него. Он уставился на Тифани дикими глазами, а затем, увязая в снегу, перепрыгнул через нее. Она почувствовала его вонь, а когда поднырнула под него, ощутила на шее его пот. Это был настоящий зверь. Нельзя было представить такой сильный запах. И тут появились собаки. Первого пса она оглушила торцом сковородки. Другой обернулся, чтобы огрызнуться на нее, но посмотрел вниз с узумлением, потому что пиксти вырвались из-под снега под его лапами. Трудно кусаться, когда все четыре лапы разъезжаются в разные стороны. А потом еще один пиксти приземлился ему на голову, и кусать что-либо и когда-либо стало невозможно. нак -фиглы ненавидели псов мрака. Тифани подняла глаза на белую лошадь. Та тоже была настоящей, насколько она могла судить. И на ней сидел мальчик. «Кто ты?» – спросил он, придерживая лошадь. «Что ты за вещь?» «Кто ты?» ответила Тиффани вопросом на вопрос, отбрасывая волосы с глаз. Это было лучшее, что она могла сейчас сделать. — Это мой лес, — сказал мальчик. — Я приказываю, чтобы ты сделала то, что я говорю. Тифани всматривалась в него. Унылый, тусклый свет волшебной стороны был не очень хорош, но чем больше она смотрела, тем более уверенной становилась. — Твое имя Роланд, не так ли? — спросила она. Не смей со мной так разговаривать. Точно, ты сын барона. Я требую, чтобы ты замолчала. Выражение его лица теперь было странным, помятым и покрасневшим, как будто он пытался сдержать слезы. Он поднял руку с кнутом. Раздалось очень слабое твоп. Тифани мельком увидела, что наг Макфигла сгрудились кучей под брюхом лошади, и один из них, поднятый на плечах остальных, только что перерезал подпругу. Тифани быстро вскинула руку. Остановись! прокричала она мальчику, пытаясь голосом остановить его. Если ты пошевелишься, то упадешь с лошади. Это чары! Ты что, ведьма? Мальчик опустил кнут и вытащил из-за пояса длинный кинжал. Смерть ведьмам! Он резко пустил лошадь вперед, а потом был один из тех долгих моментов, когда весь мир говорит О! И все еще держа в руке кинжал, мальчик прокрутился вокруг лошади и упал в снег. Тифани знала, что будет потом. Голос всякого граба отражался от деревьев. Эй, парень, у тебя проблемы? Грать его! Нет! закричала Тифани. Отстаньте от него! Мальчик отползал назад, с ужасом смотря на Тифани. Я действительно знаю тебя, сказала она. Твое имя, Роланд. Ты сын барона. Все говорят, что ты умер в лесу. Ты не должна говорить об этом. Почему нет? Случится что-то плохое. Оно уже случилось, сказала Тиффани. Послушай, я здесь для того, чтобы спасти моего. Но мальчик вскочил на ноги и побежал прочь через лес. Он обернулся и крикнул. Отстань от меня! Тифани бежала за ним, перепрыгивая через заснеженные кучки, и следила за ним, перебегая от дерева к дереву. Через некоторое время Роланд остановился и оглянулся назад. Она подошла к нему, говоря, «Я знаю, как вывести тебя!» «И потанцевать!» Она держала за руку попугая, или, по крайней мере, кого-то, с головой попугая. Ее ноги кружились в вальсе. Они прокрутили ее вокруг себя, и на этот раз ее рука была поймана павлином, или, по крайней мере, кем-то с головой павлина. Она оглянулась через плечо и увидела, что теперь она была в зале. Нет, в танцзале, полном вальсирующих людей в масках. «Ах!» – подумала она. «Другой сон! Надо было смотреть, куда идешь. Музыка была странной. В ней был какой-то ритм, но он казался приглушенным и нечетким, как будто она игралась под водой музыкантами, которые никогда раньше не видели свои инструменты. И она надеялась, что танцоры были в масках, но вдруг поняла, что тоже смотрит сквозь глазные отверстия одной из них и спросила себя, а кто же она? Еще на ней было длинное, блестящее платье. «Хорошо», – думала она, – «там был дрюм и я не остановилась, чтобы посмотреть, и сейчас я нахожусь во сне, но он не мой. Он должен использовать то, что находится в моей голове, а я никогда не видала ничего подобного». «Фа-ва-фа-ва-фа!» — спросил павлин. Голос походил на музыку. Это был почти голос, но не совсем. «О, да!» — сказала Тифани, «Прекрасно!» «Фа!» «О, э, э, вуф, ваф, ваф!» Казалось, это сработало. Танцор с головой павлина, отвесив ей небольшой поклон, сказал «фа, баф, баф, к сожалению», и убрел прочь. «Дрем где-то здесь!» сказала себе Тифани, «И он должен быть не слабый. Это большой сон». Все же некоторые вещи были неправильными. В зале были сотни людей, но те, что были в отдалении, хоть и двигались самым естественным образом, казались тем же, что и деревья, пятнами и цветными разводами. Чтобы рассмотреть их, надо было внимательно вглядываться. «Точно виденье!» подумала Тифани.